Императрица Екатерина приняла гольце в своем кабинете, где со шкафов смотрели мраморные бюсты великих людей, где на полках стояли толстые книги, в тесненных золотом переплетах. Фике была вся в черном. И это очень шло к ней. Ее глаза подпухли от слез. Складка над переносицей сдвинулась резко. Она была бледна. Они были наедине. После целования руки она просто указала барону на стул около себя. Садитесь, барон. Как здоровье его величества, короля. Отменно теперь, с улыбкой ответил барон, имея поручение передать вашему величеству это письмо. Совершенно доверительно. Он вынул из-за большого обшлага письмо, встал и с поклоном передал его императрице. «Мадам, моя сестра», — писал Фридрих, — «поздравляю вас от всего сердца, ваше императорское величество, с вашим восшествием на престол. Вы можете быть убеждены, мадам, что я в этом чрезвычайно заинтересован». Я не могу удержать себя от того, чтобы не смотреть на вас и на императора, как на самых одинаково мне близких людей. Я не могу в настоящее время объясниться с вами более откровенно, но щу себя надеждой, что мои чувства и намерения вполне совпадают с вашими. В надежде на многое последующее я остаюсь, мадам моя сестра, вашего императорского величества, верный и добрый брат. Фридрих Рекс. Императрица вздохнула, опустила руку с письмом и посмотрела в водянистые глаза Гольца. «Что же я должна ответить его величеству? Я напишу ему сама». Но и вас прошу передать, что я чрезвычайно благодарна ему еще раз за то его участие, которое помогло мне стать тем, что я теперь. Этого я никогда не забуду. Считаю, что и его величество король должен вполне полагаться на мою с ним дружбу и на расположение к нему. Но мне очень тяжело. Простите меня за этот короткий разговор, но я так убита кончиной ее величества императрицы — что пока вам ничего сказать не могу. Я ведь никого не принимаю.